Территория Ордена. База. Латинская Америка. Пятница, 21.03.21. 6.53. У шлагбаума ожидает закрытый 90-й Дефендер. Песчаной окраски с привычными орденскими пирамидами на дверцах. Подхожу. Тонированное боковое стекло со стороны водителя опускается. Садитесь, Влад. Сажусь на заднее сиденье Оружейный баул кладу на колени сумку с ноутом рядом. Будем знакомы. Поворачивается в полоборота, сидящий на переднем сиденье. Рот. Джейк протягивает назад правую руку водитель. Оба очень похожи, сухощавые, неопределенно средних лет и с профессионально не запоминающимися мордами лиц. Разве что у Джейка чуть темнее загар и светлее волосы. Одеты без изысков в стандартную орденскую песчанку. Короткое рукопожатие. План такой, продолжает Рот. Мы провожаем вас на базу Европа. Присутствуем при разговоре с лейтенантом Рикаром и, если потребуется, прочими задействованными лицами. При необходимости предъявляем служебное удостоверение, но в силовые конфликты не ввязываемся. Верно я излагаю? Абсолютно. Киваю я. Ещё просьба. Можно как-то организовать, чтобы я при въезде на Европу не предъявлял ID? Зачем? Хочу остаться незарегистрированным и посмотреть, не отправится ли с базы какая-нибудь подозрительная компания на предмет перехватить меня по дороге к восьми утра. «Вполне выполнимо», — соглашается Джейк. «Можно даже разделиться. Рот вас проводит, а я потом вырулю наружу и гляну оттуда». «Нет, это уже излишнее», — возражает Рот. «Мы же не хотим ненужного внимания. Приехала служебная машина, ну и приехала. Мало ли кому и по каким надобностям. А вот открытое наблюдение уже перебор. Договорились? Тогда поехали». Джейк аккуратно выжимает сцепление, рот дает патрульному шлагбауму отмашку и машина выкатывается за периметр.